Глава вторая. Чужак! Чужак! Чужак! То с одной стороны, то с другой слышались человеческие голоса. Разные. Они то принадлежали дряхлому старику, то маленькой девочке, то взрослой женщине. Каждый раз словно звучало новым голосом, но никого вокруг, кроме огромной твари, состоящей из щупалец и глаз, не было. Эти огромные алые глаза смотрели на меня, изучали, а я чувствовал огромное давление чужой силы. Я был пылинкой в сравнении с ней, и речь не только о размерах, но и о магической силе. «Кто ты?» — громко крикнул я, и голос утонул в окружающей пустоте. «Бог!» — прогрохотало мне в ответ. В этот раз голос был не человеческим, а потусторонним и очень жутким, от которого мурашки по спине побежали, а виски... Сдавило словно тисками. Это нечто пыталось забраться в мою голову, и лишь потому, что в свое время я проходил курс по ментальному противодействию, этого не произошло в первую секунду. Тебе тут не место, чужак. Передо мной возник мужчина примерно моего возраста. Ты недостоин достоин лицезреть мой лик? Первый говоривший исчез, а рядом появилась молодая девушка с длинными каштановыми волосами, облаченная в обычное крестьянское платье. «Недостоин слышать мой голос!» Теперь уже пожилая старуха пришла на смену молодой девицы. «Недостоин!» «Недостоин ощущать мое величие!» Новые слова произнес маленький мальчик. Эти люди выглядели живыми, настоящими, но исчезали сразу же, как была сказана новая реплика. «Монстр говорил со мной их устами, и это было странно и немного жутко. Передо мной правда был бог? Бог этого мира? Если и так, то он поистине жуткий тип!» «Ты охранитель», — сказал я, не спрашивая, а утверждая. Теперь все вставало на свои места. Это лишь одно из многих имен. Новый человек — новая фраза. «Но ты не Всеволод! Человек не может стать чем-то таким. Кто ты?» «Как смеешь ты, жалкий, смертный, вопрошать меня?» «Ты дышишь только потому, что я позволяю. Ты ходишь по земле лишь потому, что мне это угодно. Мне даже не нужно прилагать усилий, чтобы...» Под твою душу пришли мои псы, ночной клан, алые братья. Властелины могил, оседлавшие бурю, они сотрут тебя в порошок, чужак. Я не знаю, что это за штука, но когда услышал подобные угрозы, то весь момент как-то потерялся. Может, он и впрямь бог, но его силы, скорее всего, ограничены. Если он страшит меня монстрами ночи в реальности, то значит, тут не способен ничего сделать». — Да, он пытается проникнуть в мою голову, но я пока что держусь, а ведь одаренные псионики моего мира вскрыли бы ментальный блок, который я поставил, и не заметили бы. — На колени! А если я скажу «нет»? — на колени! — прогрохотал его истинный голос, и голову сдавило с такой силой, что казалось... Она сейчас взорвется. Барьер почти посыпался, я понял, что надо уходить, и все же «Пошел ты!» Прошипел я в ответ, а губы мои сами растянулись в полубезумной ухмылке. «Ты, ты наглый паразит, что пожирает жизненные силы людей в этом мире, и я, я...» Боль становилась практически невыносимой. «Я тебя остановлю!» Он отрезал меня от моего тела. «Я не чувствовал рычажок светильника под рукой, но это не важно. Сила со мной, она часть моей души, и я ощущал светильник с помощью нее. Легкий толчок, и рядом с монстром, посреди абсолютной тьмы, вспыхнул ослепительный свет, от которого щупальца отпрянули, как от огня, а боль в голове сошла на нет. В следующий миг меня вернуло на прежнее место. Я так и сидел на полу перед цилиндром, а на ладони пузырился и плавился под светом лампы камень который я тут же отбросил и позволил ему разрушиться. Теперь, когда я знал, что в нем содержится жизненная сила, мне чудился запах тухлятины. «Нет, дружочек, не на того ты напал. Тяжело дыша, я продолжал злорадно ухмыляться. Бог ты или нет, но я тебя прикончу». На утро оправился Леонид, так что я решил устроить небольшое собрание среди своих приближенных. Туда вошли Софья, Ксения, Леня, Борис, Алина и Сергей. Собственно, шестерка самых близких мне в этом мире людей, и я решил, что пришло время открыться. Эти люди должны мне доверять и позволить делать то, что я делаю, а не сомневаться и ловить на лжи. Рискованно, но мне казалось, что так будет правильно, и у меня не было ни единого сомнения в том, что в итоге эти люди примут правду. Так, я почесал затылок, обдумывая, как бы правильно все преподнести. В общем, я собираюсь сделать одно очень важное заявление и надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием, и мы продолжим заниматься тем, чем занимались, делая вид, что ничего не произошло. «О чем речь, ваше благородие?» — с нетерпением спросил Леня. «Ну, для начала я на самом деле не барон Ростислав Владимирович Градов. Я вообще не Градов, а Сибирский». Все таращились на меня, не понимая, что я такое говорю, но я точно не могу больше притворяться, что все делаю под эгидой охранителя. Охранитель, чем бы он ни был, это тварь, что питается жизненной энергией тысяч, а может миллионов людей, и первым делом я собираюсь уничтожить все статуи, до которых дотянусь, заметив их своими лампами. Рискованный шаг с моей стороны, но я уже достаточно узнал этих людей, чтобы понимать, они смогут принять правду. Они приняли мою магию, приняли порталы приняли ту часть моего мира, которую я открыл для них. Ничего не поменяется для них, когда откроется истина, зато мне станет действовать проще. «Я знала! Самозванец!» — внезапно воскликнула Софья, но в полной тишине опустилась на место, ощутив неловкость. «Да, так и есть. Вы все, наверное, заметили, что я изменился», — усмехнулся я, пригладив волосы. «Говорить стали по-другому», — кивнул Борис. «Словечки странные проскакивают. Да и говор у вас бывает странный». «Со щетиной ходите», — согласился Леня. Прическа изменилась. «Но если вы не барон, то где настоящий барон?» — спросил Сергей. «В моем мире. Видите ли, я не отсюда. Мой мир похож на ваш, но не совсем». «Это многое объясняет», — хмыкнула Ксения с любопытством, разглядывая меня. «Теперь она воспринимала меня совершенно иначе. Я маг и проводил эксперимент с одним особым артефактом». «По описанию, он должен был позволить заглянуть в другой мир, но по какой-то причине поменял нас с бароном местами. Он в моем мире, а я здесь, в его». Софья с Леней стали о чем-то перешептываться, Борис с Сергеем тоже. Алина просто выглядела растерянной, и лишь Ксения не сводила с меня внимательных глаз. «С бароном все нормально?» — спросила Софья. «Я имею в виду настоящего». «Скорее всего». Со мной же, да, значит, и с ним тоже. Думаю, он оказался на кафедре моей мастерской. А он вернется? Возможно. Вряд ли барон сам сможет активировать артефакт, но если ему помогут, может быть. Хотя, учитывая, что прошло уже несколько недель, а этого так и не случилось, то, возможно, все не так просто. Я исхожу из того варианта, что я тут застрял, но нельзя исключать вероятность, что я в любой момент могу поменяться местами обратно. И это еще одна причина, Почему я хочу вам открыться? Хочу сделать так, чтобы даже если я внезапно исчезну и вернется старый барон, часть моих знаний не исчезла, а осталась с вами. Хотя я был уверен, что если меня вернут обратно, то я попытаюсь опять попасть сюда. Может, это какой-то комплекс героя или вроде того, но я нужен этому миру. Мои знания и способности могут перевернуть привычный уклад вещей этих людей, помочь им бороться с монстрами и увидеть, кто истинный враг. «Но разве это не странно, что вы выглядите практически как настоящий барон?» — робко спросила Алина. «Немного. Но среди научных и тех знаний, что мы получили из пробоев, есть информация о том, что существуют миры-близнецы. Миры вообще развиваются по одному шаблону, и в определенных обстоятельствах миры могут быть идентичными вплоть до человека». о, -о, -о. Алина кивнула, словно ей все стало ясно. «Так, минутку!» — поднялся со стула Леня. «Значит, вы не барон». И все это время просто выдавали себя за него. Почему? Что бы вы сделали, скажи я такое в первый день. «Решили бы, что вы колдун и виновны в том, что пал охранитель?» И глазом не моргнув, честно ответил Борис. «Про то и речь. Мне нужно было время, чтобы доказать вам, что я вам не враг, а союзник. И, учитывая мои новые открытия, я решил, что стоит честно вам все рассказать, потому что в дальнейшем мне будет все сложнее сохранять легенду об охранителе». В общем, сейчас я скажу то, что перевернет ваш мир». И я рассказал им. Рассказал об увиденном Боге о том, что статуи охранителя поглощают жизненные силы людей. Закончив этот короткий, но крайне емкий и меняющий все рассказ, я сел на стул напротив людей и стал ждать реакции. «То есть все, что мы знаем, это ложь?» — на всякий случай уточнила Ксения. «И что мракоборцы заодно с демонами мрака?» «Не исключаю этого. Это самое логичное объяснение. Демоны заставляют вас безвылазно сидеть в городах. Вы просто не сможете жить за пределами статуй. Считайте это гарантией, что ни один человек надолго не останется за пределами зоны поглощения жизненной энергии. Мракоборцы же — это вроде стражи, что следит за порядком, и это также объясняет их нелюбовь к магам. Они могут что-то заподозрить или быть опасны». «Мы как овцы». — задумчиво продолжила рыжеволосая охотница. — А демоны мрака — пастушьи собаки. Хорошая аналогия, — одобрил я. — И что нам делать? — спросил Сергей. — Сражаться, — решительно объявил я. — Вы только вдумайтесь! Из-за этих статуй люди живут почти в два раза меньше положенного. Борис, вот сколько тебе? — Тридцать шесть, — ответил он, и я изумился. Он выглядел почти на пятьдесят. — Да у нас разница в возрасте не такая уж большая. Еще десяток лет, и он будет настоящим стариком. — Погодите, — поднялась Ксения, — но если вы не настоящий барон, и все это время нам врали, то что, если вы врете сейчас? — Только вдумайтесь в то, что говорите. Статуи охранителя — зло, их надо сломать, и обрисовали вокруг этого очень хорошую историю. — Ну, просломать в данный момент — нет. Но при наличии альтернатив я действительно хотел бы это сделать. А вы сами что бы выбрали? Прожить в безопасности короткую жизнь, либо жить, как сейчас, под светом моих фонарей, но в два раза дольше? Никто не ответил, каждый из присутствующих задумался. Они переглядывались, но никто не озвучивал своих мыслей. Слишком много я вывалил на этих людей. Я пришел к вам из другого мира, более развитого, как магически, так и технологически. «Я знаю и умею очень много, и хочу дать это вам», — решил я подытожить свою небольшую историю. «Но вместе с этим вы должны понимать, во что ввязываетесь, поэтому я и говорю вам правду. Мне нужно, чтобы вы мне доверяли, и даже если это будет ломать устои привычного вам мира, то шли до конца». «Есть ли еще какие-нибудь доказательства ваших слов?» — спросила Ксения. «Про другой мир. А вам увиденного было мало?» Или вы слышали о других магах, открывающих порталы в иные миры? У вас, между прочим, сидит маг из местных. Я кивнул на Алину, робко поглядывающую на меня. Я со временем поведаю вам больше о искажении и о том, как сильно оно повлияло на наш мир. Для моего оно в какой-то мере стало проклятием, но, учитывая, что творится здесь, может стать спасением. «Думаю, нам надо все обсудить, — ваше начал было Борис, но осознал, что не может так ко мне больше обращаться, ведь я самозванец. Кхм. А как нам к вам обращаться?» «Как и раньше, Ростислав Владимирович — это ведь мое настоящее имя. Может, фамилия у нас с бароном и разные, но имена одинаковые?» «Хорошо, Ростислав Владимирович, вы можете оставить нас. Мы должны обсудить ваши слова между собой». «Конечно». Я понимал, что для них это большой шок, поэтому кивнул и покинул наш маленький зал совещаний, позволив друзьям обсудить услышанное между собой. День только перевалил за полдень, время еще есть. Пока товарищи обсуждают, можно ли мне доверять, у меня есть дело. Неплохо было бы сходить в кузницу. Петька, топи печь, у меня есть срочный заказ для тебя и твоего помощника. — распорядился я, как только туда дошел. — Обижаете, ваше благородие? Какой я помощник? Слегка обиделся Степан такому пренебрежению. Ну да, он старше Петьки, но в отличие от паренька, на кузнеца полноценно не учился. Так, был на подхвате и нахватался вершков ремесла. — Как-нибудь устрою вам состязание поковки, чтобы решить, кто тут главный, а пока выполняйте. — Иль слух потеряли, заказ срочный, — говорю. — Уже растапливаем, ваше благородие отозвался паренек, действительно разжигая доменную печь. «И что делать хотите? Оружие диковинное. Я ничего». Ухмыльнулся им, стягивая башмаки с ног и бросая их работникам. «Мне ботинки подковать нужно». «Как подковать?» — не поняли они. «В прямом смысле. Набойки стальные сделать надо на подошве. Справитесь?» «Звучит несложно» задумался Петька, поднимая мои ботинки, и внимательно оглядывая их. «Тоже чары на них набрасывать будете?» «Нет, просто добавь металл на подошву». Вдаваться в детали я не стал, бессмысленно это. Мне просто нужен был металл на подошве. Я все еще осваивался со своей новой силой и заметил пару важных вещей. Например, что толчок, который я прикладываю по отношению к металлическому предмету, с той же силой отталкивает меня. Если предмет весит немного, вроде монеты или пули, проблем нет, но летит вперед. Но если я попытаюсь толкнуть, к примеру, поезд или автомобиль, то в полет отправлюсь я. Во время битвы я нашел некоторую лазейку в этой проблеме. Можно как бы устанавливать канал между двумя точками, перенаправляя энергию. В схватке я не мог оттолкнуть латников, они были тяжелее меня, поэтому я бросил монетку в стену и использовал ее в качестве опоры для толчка. Вес стены, в которую она уперлась, больше веса латников. Поэтому отлетели они, а не монетка. Но стены или монетки может не быть, поэтому я решил поступить хитрее. Обувь-то всегда при мне, и в случае чего я смогу легко перенаправить энергию толчка в железные набойки на обуви. И если буду стоять на земле, я практически не буду ограничен в толчке тяжелых предметов. Более того, я теоретически с помощью своей силы смогу поднимать объекты гораздо тяжелее меня самого, потому что вся тяжесть будет перенаправляться на металлические набойки. Я немного понаблюдал за тем, как растапливают печь. Семен забрасывал руду в тигель, а Петька на скорую руку делал форму из глины, используя мой сапог как основу. Но увидеть, как они закончат, мне было не суждено, так как меня нашла Софья. «Ростислав Владимирович, мы закончили. Вы не могли бы?» «Да, пойдем», — улыбнулся я и заметил, что взгляд Софьи изменился после беседы. «Теперь-то я для нее совершенно не тот человек-чужак, которого она совершенно не знает, и это отчетливо было видно в ее поведении, немного нервном, осторожном, отчужденном». Она словно немного опасалась смотреть мне в глаза и держалась чуть дальше, чем обычно. Неприятно, но терпимо. По крайней мере, я понимаю, почему она так себя ведет. Но, несмотря на такое поведение девушки, я был совершенно спокоен, прекрасно зная, что они примут эту правду. Как ни прискорбно это признавать, выбора у них нет. За пределами вольного они будут такими же опальными магами, как Алина, и за ними также будут охотиться мракоборцы. Вместе мы сильнее. Когда я зашел в кабинет, все сидели на тех же местах, разве что выражения лиц были непонятные. Спор тут был и что-то мне подсказывает. Я прошел до конца и встал на то же место, с которого совсем недавно рассказывал, кто я такой и откуда пришел. «Думаю, первой выскажусь я», — сказала Ксения, поднимаясь с места и скрестив руки на груди. «Пусть вы и лгали нам, но тем не менее все это время вы день за днем доказывали, что заботитесь о нас, о жителях этого города, хотя у вас было много возможностей просто нас бросить и скрыться». Леонид на этих словах согласно закивал, подтверждая сказанное девушкой. «Вы дали нам силу странную, опасную, но позволяющую выйти за свои пределы. Даже сейчас я ощущаю, как она струится во мне». Ксения опустила взгляд на собственную руку и сделала глубокий вдох я не чувствую в ней зла как от демонов мрака да поддержала ее и алина ваша сила похожа на нашу но гораздо ярче так удивительно в общем перехватил слово борис мы хотим сказать что пусть вы и не тот ростислав владимирович но вы точно сделали для этого города намного больше его самого это точно подхватил леня юный господин был тем еще трусом и скорее всего сбежал бы на первой же сделанной лодке и не говори Согласилась Софья, недовольно поджала губы, но тут же громко прояснила. «Вы не подумайте, он был неплохим человеком, но слабым», — вздохнул Борис. «Слабым и трусливым. Любой битве он предпочитал побег. Может, по этой причине тому Ростиславу и понадобился яд? Он все еще лежит в тайнике, который я как-то обнаружил под полом в кабинете, но я по-прежнему не знаю, зачем он вообще ему понадобился». Райга тогда сказала, что не имеет понятия, зачем Ростислав заказал его. Видимо, чтобы отравить того, кому боялся бросить вызов открыто. И кто бы это мог быть? Хм. Ладно, это потом. Зато смогу обсудить этот вопрос открыто с кем-нибудь вроде Лёни или Софьи. Возможно, они осведомлены об этом лучше. Увы, таким я быть не могу, развел руками. Привык идти вперед. Поэтому мы решили довериться вам, а человеке нужно судить по поступкам, так говорил мой отец, сказал Борис, так говорил мой дед и прадед, так буду говорить и я. Вы заслужили наше доверие своими поступками, и то, что вы доверились и открылись нам, тоже многого стоит. Я не стану говорить, что остальные примут это, поэтому предлагаю больше никому этот факт не озвучивать и оставить все как есть. Что вам было видение от охранителя? и он наделил вас сакральным знанием. «Вы же слышали, что я рассказал? Нечто злое и темное используют охранители, чтобы питаться вами. Понимаете эти штуки?» Я указал на то место, где стояла полуразрушенная статуя охранителя. «Опасные, и их надо сносить, меняя на что-то более безопасное». «Вроде ваших светильников, вроде них, да», кивнул я. «Они уже доказали свою эффективность». Правда, я не стал говорить, что после увиденного у меня большие сомнения в том, что этого достаточно. Я понятия не имею, с какой тварью имею дело и какой силой она обладает. Впрочем, тоже можно сказать и о ней. Перед ней, возможно, самый проблемный человек, который вообще бывал. Даже какой-нибудь С-ранговый охотник и то в итоге за год-другой растерял бы тут большую часть сил без порталов. Но вот я... «Другое дело. Благодаря работам Барташа я могу перевернуть расклад сил этого мира с ног на голову. Старик мог бы мной гордиться». «Но их потребуется много», — задумалась Ксюша. «Сотни, тысячи. Сможете ли вы создавать их в одиночку?» «В одиночку нет. Но со временем среди одаренных появятся люди, которые смогут создавать артефакты так же, как и я». Обучу их, расскажу, как правильно это делается, и очень быстро сможем наладить огромное производство. «А сможем ли мы осветить вообще всю Землю? В смысле, каждый участок Земли, чтобы ни один из демонов мрака не смог и носа высунуть?» Поинтересовалась Алина мечтательным тоном. «Гипотетически, это возможно. Не стала тридцать я. Правда, все равно трудновыполнимо, но обезопасить города и дороги между ними более чем. Да и ограничение дневного перехода я смогу снять». Дайте лишь время. Но вообще, думаю, есть и другие способы борьбы. — В любом случае, Ростислав Владимирович, мы вас поддержим, — вновь сообщил мне Борис. Но, как уже сказал, пока другим о таком сообщать не стоит. Пусть живут, как живут, а мы проследим, чтобы на местах не говорили чего дурного о вас. — Да, будем следить за народом, — поддержал его Сергей, — чтобы не болтали лишнего, а напротив говорили, какой у нас барон хороший и как заботиться о нас. «Но вот как на это отреагируют соседи?» — вопрос задумчиво произнес Борис. «Судя по вашим разговорам, останавливаться вы не собираетесь, а напротив, хотите, чтобы это одарение проходило как можно больше людей. Князья это не примут. Сюда отправят мракоборцев со всей страны. Конфликт с Синицынами покажется сущей мелочью. А их и так отправят», — кивнул я. «А наша задача — подготовить достаточно сил, чтобы дать отпор. Значит, нужно готовиться к войне». Вздохнул Борис, опустив глаза и сцепил пальцы в замок на коленях. С этими словами в помещении воцарилась тишина. «Одно дело, небольшая битва, из которой мы вышли победителями, но если они последуют за мной, это действительно будет войной, намного более страшной, чем та, что идет сейчас между князьями Саратовским и Тамбовским». «Да», — подтвердил я. «Что ж», — Борис внезапно встал, — «тогда давайте не будем тратить время на пустую болтовню». Раз его благородие говорит, что нам нужно готовиться к войне, то давайте браться за работу с удвоенной силой. Надо проверить, что там с рыцарями, которых отправили в портал. Да, кивнул я, пора их выпустить и позволить пройти пробуждение.